Гул стих. Еще раз по потолку коридора пронесся ручей света. Вернулись тишина и неподвижность. Все-таки мы похожи под землей. Спустя несколько минут сказал Иван, поднимая голову. В каком-то подземном лабиринте в сейсмически активной зоне. Похоже на землетрясение. Тая тихонько засмеялась и села, отряхивая пыль с куртки. А я думала, что это из-за ключа. Иван тоже засмеялся, глянул на дверь и осёкся. Дверь была закрыта, и на ней светилась надпись. «Внешняя переходная зона хронопровала. Опасна для жизни. Не входить, не открывать». Они шли уже шестой час подряд с небольшими остановками на отдых. Коридор не кончался, однообразный, как тоннель метро. Примерно раз в час раздавался гул, и тряслись стены и пол. Причем каждый раз все это предварялось длинным, тоскливым паучим криком, то далеким, то близким, хотя сами пауки не показывались. Обнаружились еще следы, тоже припорошенные новым слоем пыли. Скорее всего, собачьи, а может, волчьи. Животное бежало во встречном направлении, потопталось у двери с надписью «Смотровой колодец», и побежала обратно. Иван пробовал открыть и эту дверь, но, как и в прошлый раз, открыть открыл, но ничего не увидел. Теперь за дверью шла белая мгла, похожая на молоко. Луч света увязал в ней, как в плотном тумане. Правая стена оказалась монолитом, но все же они нашли в ней свежую трещину, не настолько широкую, чтобы протиснуться в нее, но достаточную, чтобы заглянуть. За стеной располагался треугольный зал с круглой дырой люка в потолке, сквозь которую в зал сочился тусклый желтый свет, и доносились уже знакомые звуки — всхлипы, пыхтение и какой-то непрерывный шелест. «Все!» — сказал Иван и стукнул стержнем о пол. «Пойдем назад». Все-таки с той стороны подземный мир разнообразнее. Тая молча кивнула и облизнула сухие губы. Она устала, хотела пить и есть, и призрак голода поманил Ивана из темноты костлявым пальцем. Пить и есть было нечего, а до пролома в стене, через который они проникали в этот коридор и который таил хоть какую-то надежду, Было не меньше двадцати пяти километров, пять 6 часов ходьбы. Но они смогли продержаться на ногах лишь два часа. Дальше идти у Таи не хватило сил. Иван решил хоть немного поспать. Устал он тоже изрядно, да и есть хотелось просто зверски. Сон должен был немного подкрепить их. Постелили на полу у стены куртку Ивана, легли, и накрылись зеленой штормовкой Таи. Девушка уснула мгновенно, доверчиво прижавшись к Ивану и положив голову ему на грудь. Несмотря на усталость, Иван долго не мог заснуть. Так и сидел, обнимая Таю, чувствуя пьянящую близость горячего девичьего тела и какую-то восторженную нежность к этой красивой, умной девушке, сумевший сохраниться неизбалованной в век быстрых знакомств и расставаний без сожалений. Ему нравилось, как она говорит, ходит, улыбается. Нравилось, что она понимает все с полуслова, не жалуется на усталость и голод, что она доверчива как ребенок и при всем при том умеет вести себя в любой обстановке. Но Иван не знал, какие чувства испытывает к нему Тая. Она была равна, дружелюбна и только. Несколько часов в этом странном и мрачном подземелье сблизили их больше, чем две недели у паучьего конуса в Брянском лесу. Но что будет дальше, Иван гадать не хотел. Не удержавшись, он коснулся волос девушки губами и уснул, готовый защищать ее от любого врага.